Белый китаец Русская душа в эмиграции – самое уникальное и сложное нерукотворное сооружение на земле. И никакому инородцу понятию не суждено, сколько ни пытаться. Англичанина, например, нельзя себе представить сидящим у кухонного стола ночью при камерном освещении за стаканом чистого джина, бродящим в дебрях тысяч оставленных без ответа вопросов. Русский эмигрант подобен копеечному шарику, наполненному воздухом. Поместите такого ради эксперимента в вакуумную зону, его и разорвет на смешные лоскуты. Русских эмигрантов, раздувая чрезвычайная сложность и небывалая потенциальная величина их личности, Мучит ностальгия по огромной России, бывшей когда-то безграничной ареной для их гипертрофированного личностного роста. А здесь, в тесной островные ссылке, что... Разве есть куда развернуться русскому человеку? Кто тот в состоянии понять его? В России душу поставила вне закона неотвратимость безжалостного приговора суда. И тогда душа с проклятиями и стенаниями полетела сквозь границы, оказалась на острове, хотела лететь дальше, но дальше океан идти некуда, пришлось остаться. Здесь, на проклятом острове, она, русская душа, душонка, душенька, попала в кислую, скудную атмосферу и решительно никому сделалась не нужна. И тут не в житейском дело, но в духовном. Ведь иной из невозвращенцев помирился бы даже с имущественными потерями, что деньги, если они заменили полноценную жизнь. Но вот уж никак не с тем выпиющим, что в окружающее бытие, пусть и чужое, его не приняли» плевать. Но это жизнь, и как же позвольте из жизни этой пусть куцый, пусть непонятный, вот так запросто взять и выбросить на ветер человеческое я. И кричит душа эмигрантская: "Коли нет меня, то что вообще есть? Смотрите на меня, я требую публичного сострадания, порицания, плевать. Я требую внимания. Поймите вы, бездушные нескуластые морды. Я русская душа страдаю. А раз так, то давайте срочно менять ваш прогнивший уклад, все окружающее меня пространство, потому что человек — это гордо. Особенно если речь обо мне. А вы мне не нужны, при вас я страдаю, мне больно». «Что? Вы ничего не хотите менять? Никуда не хотите уйти?» «Тогда уйду я, хотя мне и идти-то некуда». «Вода кругом, ядри ее мать». А я так любил себя там в России, в окружении привычных милых мне вещей и пейзажей, а у вас тут, Фу. вот так и получилась целая колония большое общество людей, отвергнувших когда-то любимую, но ныне недоступную родину, которую начинали упрямо и страстно совсем по детски снова любить и глухо ненавидеть. Отсюда с острова все кажется иначе. Именно кажется, они видятся, ибо никакой искусственный глаз не в силах заменить глаз собственный. Никакой даже самый независимый в природе не встречается. Новостной телеканал никогда не даст понимания происходящего там за туманом, детьми которого стали они, бывшие русские в своей стране, поделенные национально, а здесь скопом записанные в одно меню дурной и странной судьбы своей. Это нелепая, еще вчера казавшаяся невозможной ненависть к собственной стране. эта бравада друг перед другом, мол, что там делать в этом русском хлеву, набитом ментами и простаками. Все это вдруг стало для некоторых бывших нормой их озлобленной жизни. «Господи, Феликс сукин ты сын, ну чего тебе не сиделось спокойно?» — спрашивается. Ответ. «Его я требует признания, его я не согласна мириться с забвением». Оно жаждет склочной, но оттого деятельной жизни. И это не феномен Хакамады, который ерится лишь потому, что ее просто отлучили от кормушки и исключили из активных политиканских рядов. Здесь все гораздо глубже. Здесь ненависть к бывшей земле выросла из образовавшейся вокруг «я» пустоты, из невозможности для «я» ощущать себя лишь грустным рассказом о человеке. Вот и поднялось из пустоты соднящее желание разрушительного мщения. А следом за ним туман, исказив образы, построил перед Феликсом картину русской жизни без Феликса. Картина ему не понравилась и требовала, по его мнению, существенной переделки. Этой переделкой Феликс занялся, заручившись поддержкой тех, кто, наоборот, имеет очень четкое представление о происходящем в России, и тут их чаяния наложились друг на друга – совпали. В России к власти пришли те, чьих отцов пятнала кровь людская. Плохо? Да. Плохо, да не совсем. Потому что сыновья пошли дальше отцов, стали лучше, умнее и поняли, что наполовину истребленный собственный народ прежних чисток больше не потерпит. Но вот насчет того, чтобы им руководило потомство тех, кто чистил, это без проблем. А нет другой альтернативы, не хакамаджи в самом деле назначать. Они, хакамады, может, и неплохие в сущности люди, они, может, добрые, любят детей и яблочные пироги по воскресеньям в семейном кругу, но они ни черта не смыслят в управлении страной. Они теоретики, выпистыванные западнической школой политической логистики. Все должно двигаться с заданной скоростью и поспевать в срок. Э, нет, так не пойдет» здесь Русь, которую и умом-то не поймешь, а уж логистика здесь и в коленке никому не уперлась. Все так и норовят сделать что-нибудь нелогическое. При всех чистках Россия остается государством свободолюбивым, но при том недоверчивых и озлобленных людей, которыми можно управлять лишь иногда открывая прежде в отчаянии зажмуренные глаза. Со всем присущим ему цинизмом, Феликс называл свой действенный антагонизм к бывшей родине филантропической деятельностью, и деятельность это кое-кого раздражала. Сильно. Обидно, когда ты уверен в том, что пришел всерьез и надолго, что можешь, а главное, хочешь, и вроде бы даже догадываешься, как сделать лучше. Но тут какое-то черт знает что, откуда-то из тумана норовить бросить в спину пригоршни засохших лосиных экскрементов. Ну, раз бросил, ну, два, ну, три, в конце концов. Но сколько же можно? Пора принимать меры. Пора комбинировать.